композитором Макаровым Ракитиным. Он должен был показать свою оперу Киевскому оперному театру. И мы провели несколько дивных дней в цветущем, благоухающем, прекрасном городе. Разумеется, ежедневно общались с Леонидом, бывали у него, посиживали с ним в ресторане нашей гостиницы «Континенталь», бродили по городу. Улетели в Москву самолетом 19 июня с того самого аэродрома, который через три дня бомбили немцы. Теперь чудесный город, уже сильно разрушенный, был занят немцами. Семья Первомайского, жена с дочкой, были где-то в эвакуации. Мой муж был убит. Так что встретились мы в суровом январе 1942 словно бы на другой планете, словно бы в другой жизни. Я почему-то особенно трепетно относилась к этой встрече, ждала ее, боялась ее, была рада ей. Впрочем, все это я написала тогда в стихотворении, которое называлось «Леониду Первомайскому». Я никогда не публиковала его. Попробую привести его сейчас. «Леониду Первомайскому. Проходили они по дорожке одной. Их душила крещенская стужа, командира, отдавшего город родной, и жену, потерявшую мужа. Говорить между собою им было нельзя, пресекало дыхание вьюга. Это были знакомые люди, друзья, не видавшие долго друг друга. Стал у женщины дольше и медленней взгляд, стала женщина тише и строже. Ей казалось, сердца их похоже болят, и глухое страдание похоже. Ей казалось, что можно ей с ним, как ни с кем. После этой зловещей разлуки Говорить и молчать о холодной тоске, О своей человеческой муке. Но она ошибалась в надежде своей, И страдали они не похоже. Стал мужчина в сражениях и злей, и добрей, Многим старше и многим моложе. Он неистове понял, как хочется жить, Думать, чувствовать, слышать и видеть. Он друзей научился нежнее любить И врагов горячей ненавидеть. В скрипе кожаной куртки, ремней и сапог, Недовольный и гордый собою, Он и горе свое, как оружье берег В ожидании великого боя. А она, как стояла тогда, как пришлось, Словно школьница, сбившись со счета, Все ждала, все спешила, без веры, без слез, Все мечтала дожить до чего-то. Да чего? Ей придется поверить тогда, Когда смокнут раскаты орудий И вернутся разбитые к нам города, Не вернутся убитые люди. Отгрохочет, отвоет, отстонет война, И судьбу свою вдруг понимая, В тишине наступившей заплачет она, Что ей делать с победой, не зная. У меня было тогда обыкновение переписывать стихи Набела в отдельную тетрадку. Вот оно и сохранилось. Но вернемся, однако, к стихам Леонида, к тем его стихам начала войны, от которых задрожало мое сердце. Я помню три из них. Может, их и всего-то было три. Путь, Билет" и земля. И они были прекрасны. Полны живой человеческой боли и думы, живого и вечного чувства. Мне было сказано все, что ощущала и я, сказано именно так, как я это чувствовала. Еще лежат над водами мосты, еще блестят песчинки под луной, но это сон, и ты уже не ты, и мир лежит вокруг тебя иной. Все изменилось, запахи, цвета, и ты не тот, и жизнь твоя не та. Ведь это то же самое, о чем я писала несколькими строчками выше, вспоминая нашу первую встречу во время войны. Или строки о прощании с Киевом. Я помню сердцем город за Днепром, Где плыл по небу месяц, как паром, Где шелестели в яворах сады, Где осенью кленовый лист кружил, Где и мои впечатаны следы, Тот милый край, где я любил и жил. Где этот город? Нет его. Над ним холодный сумрак, тишина и дым. Я проезжал тем городом в ночи, Не огонечка в окнах,